Глава четвертая Варенька, в своем белом платке на черных волосах, окруженная детьми, добродушно и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей мужчиною, была очень привлекательна. Сергей Иванович ходил рядом с ней. и не переставая любалалса ею глядя на неё он вспоминал все те милые речи которые он слышал от неё всё что он знал про неё хорошего и всё более и более осознавал что чувство которое он испытывает к ней есть что-то особенное испытанное им давно давно и один только раз в первой молодости чувства радости от близости к ней всё усиливаясь дошло до того, что подавая ей в её корзинку найденный им огромный на тонком корне с завернувшимися краями берёзовый гриб, он взглянул ей в глаза и заметив краску радостного и испуганного волнения, покрывшую её лицо, сам смутился и улыбнулся ей молча. такою улыбкой, которая слишком много говорила. Если так, сказал он себе, я должен обдумать и решить, а не отдаваться, как мальчик, увлечению у минуты. Пойду теперь независимо от всех собирать грибы, а то мои приобретения незаметны, сказал он и пошёл один со опушки леса. где они ходили по шелковистой низкой траве между редкими старыми берёзами в середину леса, где между белыми берёзовыми стволами сирели стволы осин и темнели кусты орешника. Отойдя шагов 40 и зайдя за куст вересклета в полном цвету с его розово-красными серёжками, Сергей Иванович, зная, что его не видят, остановился. Вокруг него было совершенно тихо. Только в верху берёз, под которыми он стоял, как рой пчёл, неумолкаемо шумели мухи и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко с края леса прозвучал контральтовый голос Вареньки, звавшей Гришу. И радостная улыбка выступила на лицо Сергея Иванча. Сознав эту улыбку, Сергей Иванович покачал неодобрительно головой на своё состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку от ствола берёзы. Нежная плёнка белой коры облепляла фосфор, и огонь тух. Наконец одна из спичек загорелась, и похуче дым сигары Колеблючись, широкую скатертью определённо потянулся вперёд и вверх над кустом подспускавшиеся ветки берёзы. Следя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошёл тихим шагом, обдумывая своё состояние. От чего же и нет, думал он. Если бы это была вспышка или страсть, если б я испытывал только это влечение. Это взаимное влечение. Я могу сказать взаимное. Но чувствовал бы, что оно идёт вразрез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу. Но этого нет.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 Она была религиозна и не как ребёнок безотчётно религиозна и добра, какой была, например, Тити. Но жизнь её была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей Сергей Иванович находил в ней всё то, чего он желал от жены. Она была бедна и одинока,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 Пятидесятилетний человек считает себя в расцвете лет, а сорокалетний молодым человеком. Но что значил счёт годов, когда он чувствовал себя молодым душой, каким он был 20 лет тому назад? Разве не молодость было то чувство, которое он испытывал теперь?